Татьяна Москвина. Прозрачный. Гайто Георгий Газданов 1903-1971 годы. Он будто был некрасив. Даже уродлив писали. Крупная голова, несоразмерно туловищу и прочее. Мы это преспокойно мечем в помойку. Писали не любя, а кто любил, путного-то ничего не написал. На фотографиях вполне себе господин, сосредоточенный, даже мрачноватый, понятно, эмиграция чего веселится. Россию Газданов покинул 16 лет с белой гвардией. Мальчик империи, спокойный и храбрый, удивительно умел владеть собой. В эмиграции пригодилось... Все вывезенное с Родины. Знание языков, любовь к спорту, склонность увлекаться нервными жизнерадостными женщинами с глазами, которые то темнели, то светлели. Хорошо, что нет царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет. Только желтая заря, только звезды ледяные, Только миллионы лет. Хорошо, что никого, Хорошо, что ничего, Так черно и так мертво, Что мертвее быть не может И чернее не бывать, Что никто нам не поможет И не надо помогать. Ядовитые строчки Георгия Иванова, я понимаю, как отчаянный поэтический вызов, он же констатация фактов, и как своего рода указание. Нет той России и того царя-бога, что существовали как немилосердно огромно тяжелая внешняя форма, с которой так или иначе следовало соотносить себя. А теперь ничего снаружи, все внутри – Там прячутся нынче и бог, и царь, и Россия, так что даже и не обязательно это выговаривать. Газданов, как и Бунин, и Набоков, подверг вечной консервации русский литературный язык империи, не знавшей колхозов. В их руках он перестал шалить, бить в набат, учить жить, цепляться к мелочам, служить, даже истине, прислуживать даже идеям. Больше не было истины, больше не было идей. Выбор не страдал изобилием. Первое. Вспоминать сирень, шиповник родной стороны и рыдать. Второе. Вспоминать сирень, шиповник родной стороны и не рыдать. Газданов не рыдал. Нобелевская премия досталась Бунину. Мировая слава Набокову, Газданову не досталось ничего. Его стали читать после смерти. Это история одиночества и бесславия, которую господин Г.Г., Г. прирожденный воин, принял с элегантной простотой. Так в античности принимали рок. О русских дворянчиках и всяких там интеллигентах многие в отечестве были невысокого мнения пока они гурьбой и гуртом не оказались в Европе. Умные, злые, зубастые, способные к любой работе. Некоторые говорили, к ужасу, например, французов, на заморских языках без акцента. Газданов ничего особенного и не ждал от жизни, показавшей ему недюжинные рога еще на заре туманной юности. Умер отец, умерли сестры, Рухнул русско-имперский мир, тюрьма народов, в которой Осетин Газданов недолго блаженствовал. Было две задачи. Совладать с личной патологической впечатлительностью и постараться не возненавидеть людей. Такая опасность была. Кто видел гражданскую, рисковало окаменеть, потерять так называемое теплое чувство. И после паузы Мадам Шуцман сказала, «Хорошие люди русские, только сердце у них горячее и кровь густая». Повесть о трех неудачах. В следующем абзаце мы обнаружим тело доброй мадам Шуцман с рассеченной головой. Рядом с ним бесстыдно обнаженные ноги Маруси, у которой юбка была завязана крепким узлом над головой. Развязанная Маруся посмотрела вокруг, сказала по-еврейски «какой стыд!» и заплакала, обнимая застывший жир материнского тела. Но Газданов справился. Не впал в сладострастие от жестокости, как бабель. Он вообще никуда не впал. Он идеально сбалансированный писатель. Собственная проза лечила его, как собака лечится травой. Похоже, о славе Газданов даже не мечтал. Теперь важное. Пушкин – барин. Лермонтов – юнкер. Достоевский – инженер и каторжник. Толстой – лев. Граф и артиллерист. Чехов – врач. Газданов таксист. Несколько десятилетий он водил такси. В Париже в основном ночью. Что такое вообще быть таксистом? Неимоверное количество людей, но без контакта. Разве деньги из рук принимать? Плотная завеса между участниками ролевой игры. Видишь людей и даже запоминаешь... Газданов помнил всех людей, которых когда-либо встречал, но об открытом взаимодействии, взаимопонимании и сочувствии речи не идет, не может идти. Таксист, мгновенно прозревающий драму жизни своего пассажира и высказывающий откровенное сострадание или явное отвращение, нонсенс и неприличие не только по французским меркам. Газданов умел владеть собой а научился еще и скрывать себя до того, что сделался невидим и прозрачен. Это пришлось ему впору как писателю. Контакт с жизнью на дистанции. Его проза — своего рода словесные фотографии со вспышкой, объединяющей душу автора с объектами его постижения. Вот как начинается шедевр Газданова, роман Ночные дороги 1941 год. Несколько дней тому назад, во время работы глубокой ночью, на совершенно безлюдной в эти часы площади святого Августина, я увидел маленькую тележку типа тех, в которых обычно ездят инвалиды. Тележка с удивительной медленностью, как во сне, обогнула круг светящихся многоугольников и стала подниматься по бульвару Осман. Я приблизился, чтобы лучше ее рассмотреть. В ней сидела закутанная, необыкновенно маленькая старушка. Видно было только ссохшееся темное лицо, уже почти нечеловеческое, и худенькая рука такого же цвета, с трудом двигавшая руль. Куда могла ехать ночью эта старушка? Почему она оказалась здесь? Какая могла быть причина этого ночного переезда? Кто и где мог ее ждать? Я смотрел ей вслед, почти задыхаясь от сожаления сознания совершеннейшей непоправимости и острого любопытства, похожего на физическое ощущение жажды. Я, конечно, не узнал о ней решительно ничего. Но вид этого удаляющегося инвалидного кресла и медленный его скрип, отчетливо слышный в неподвижном и холодном воздухе этой ночи, Друг пробудил во мне то ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие мне жизни, которые в последние годы почти не оставляла меня. Ночные дороги забиты людьми, как жизнь исправного таксиста клиентами. Есть динамические портреты, есть крупные планы, есть эпизодические лица, но с действием с репликами А есть и во множестве такие вот блиц-съемки, смутные силуэты на фоне парижской ночи. Старушка в инвалидном кресле больше не появится, и ничего мы не узнаем, как и автора о ее судьбе. Все непоправимо и непостижимо. Возникнут другие лица, десятки лиц, запечатленных острым взглядом автора с изумительной силой, но не скажу полнотой. Полноты бытия у них нет. За пределами авторской так называемой словесной фотографии они проваливаются в небытие. Он не извлекает их оттуда, чтобы добавить «Старушка оказалась графиней Р и умерла в прошлом году». Иван Иванович женился и уехал в Аргентину. Так делали все знающие боги литературы, которые пекли со своих героях вплоть до свадьбы или похорон. У таксиста Газданова, мальчика империи с подмененной судьбой, не было на это ни сил, ни времени, ни желания. Отсюда ясно, что идеальная форма для Газданова – это рассказ. И самая несносная абуза – это сюжет, понимаемый как обязательные, хотя на самом деле и добровольные вериги рассказчика. Газданов, как можно понять, был отменно толковый человек. Освоив автомобиль, как юноша освоил войну, владел и сюжетом. Мог тянуть нити повествования, но именно те сочинения, где он прилежно занимался такой так называемой работой, осыпаются в уме. Вот романы «Полет», «Возвращение Будды», «Пробуждение», Призрак Александра Вольфа. Возможно ли пересказать их сюжет? А ведь он там есть. Умеющий ткать парчу, зачем-то обладил кусок ситца, или, вернее, вплел в свою парчу ситец, не в силах был избавиться от надежды на читателя. Однако то драгоценное, на что он был истинно способен, проступает сквозь так называемую «работу». Драгоценностью было умение передать впечатление от жизни в личных ритмах, живших в его уме. А он был, что называется, в своем уме. Чеховский Платонов говорит приятелю, «И я колокол, и ты колокол, только в тебя звонят другие, а я бью в себя сам». Газданова никто не звонил. Он полностью лишен публицистической жилки и нечувствителен к идейным комплексам. Это, наверное, единственный участник Белой Гвардии, владевший пером, который ни слова не сказал о Красной России ни хорошего, ни дурного. Он ее не знал, что называется, не сфотографировал. Она никак не участвовала в его чувственном мире, а переживать заочно он не умел. Над философскими обобщениями Газданов грустно улыбнулся в ночных дорогах, рассказывая о бедном французском пьянице, которого в кафе, где автор был завсегдатаем, дразнили месье Мартини по названию излюбленного напитка. Он был преподавателем греческого, латинского, немецкого, испанского и английского языков. Жил за городом, у него была жена и шесть душ детей два часа ночи он излагал философские теории своим слушателям, обычно сутенером или бродягам, и ожесточенно с ними спорил. Они смеялись над ним. Однажды, когда он был еще наполовину трезв, у меня был с ним разговор. Он упрекал меня в буржуазной морали, и я, рассердившись, закричал ему, «Разве вы не понимаете, черт возьми, что вы кончите больничной койкой и белой горячкой, и никто вас от этого уже не может удержать? — Вы не постигаете сущность гальской философии, — отвечал он. — Что? — сказал я с изумлением. — Да, — повторил он, набивая трубку, — жизнь дана для удовольствия. Со временем месье Мартини перестают пускать в кафе. Его бьют. Мистер Мартини покатился по тротуару, затем на мостовую, где и остался лежать некоторое время под зимним дождем в жидкой ледяной грязи. — Это, если мне не изменяет память, вы называете гальской философией? — сказал я, поднимая его. «Смешно, смешно, очень смешно. Все, что я могу сказать», — повторял он, как попугай. Я усадил его за столик. «У него нет денег», — сказал мне гарсон. «Если б только это», — ответил я. Мистер Мартини вдруг протрезвился. «В каждом случае алкоголизма...» «Есть какое-то основание», — сказал он неожиданно. «Может быть, может быть», — рассеянно ответил я. «Но вы, например, от чего вы пьете?» «От огорчения», — сказал он. «Моя жена презирает меня. Она научила моих детей презирать меня». И единственный смысл моего существования — это, что я даю им деньги. Я не могу этого вынести и вечером ухожу из дома. Я знаю, что все потеряно. Я смотрел на его залитый грязью костюм, ссадины на лице сиротливые маленькие глаза под беретом. Я думаю, что уже ничего нельзя сделать». «Сказал я». Примечательно, что автор поднял упавшего человека и сделал это, как говорится, без комментариев. Он и потом будет частенько поднимать упавших, угощать обедом старую шлюху Жанну Ральди, покупать бесполезные рюмочки венца своему спившемуся французскому другу Платону, выслушивать исповеди без рефлексии, давать милостыню просто так, по элементарности угнездившегося в нем трагического безвыходного человеколюбия. Безвыходного, поскольку уже ничего нельзя сделать. На мир опускается ночь. И это касается и сущности гальской философии. Жизнь дана для удовольствия. И сущности русской философии. Жизнь дана для подвига французскому кафе в ночных дорогах, зеркально соответствует русский ресторан, где поют Саша и Катя, и куда приходит несчастный Федорченко, персонаж, решивший обустроить себе нормальную французскую буржуазную судьбу и погибший от того, что прорезавшаяся в нем русская душа потребовала гибели всерьез. И жажда наслаждений и иступленный поиск подвига все выродилось в ночном парижском карнавале, где бродят призраки погибших культур. Полчища французских проституток гуляют по улицам бок о бок с русскими так называемыми бывшими людьми, участвуя в одном спектакле и не общаясь друг с другом. А когда такой противоестественный союз погибших культур неожиданно происходит, и дурачок Федорченко – в полном соответствии с заветами русской литературы, женится на проститутке», не зная об этом, финал пьесы получается весомо трагическим. Участь скаредного буржуя разорвана в клочья, деятельно сопротивляющейся всякому благополучию, русской душой бедного идиота. Вместо накопления теплых благ, запои, русское кабаре И петля, в конце концов. И все потому, что мир вообще сошел с ума, отказавшись от единственной возможности спасения, как объяснил автору друг его Платон. «Какой именно, дорогой друг?» «Король, семья, родина», — сказал Платон. Ни короля, ни родины, ни семьи нет ни у русских, ни у французских персонажей ночных дорог. Свобода кажется раем, когда идет борьба против, и оборачивается адом пустоты, когда противник вчистую истреблен. Две великие нации, сокрушивших царя и бога, встречаются теперь на панели. Русские расположены плакать, французы пытаются веселиться. Газданов своих симпатий не скрывает. Конечно, ему милее плач, но не сырой и отчаянный, а изысканно культуренный. Сам он не плачет, но в охотку слушает пронзительно печальные ухабы цыганской песни или русского жалобного романса. Я знал наизусть эти нередко нелепые и смешные сочетания слов невозможные ни в одном сколько-нибудь терпимом стихотворении, эти неприемлемые почти для любого вкуса разлуки, мечты, очарования, цепи, расставания, цветы, поля, слезы и сожаления. Но сквозь эти слова струилась славянская и непобедимая в своей музыкальной убедительности печаль, без которой мир не был бы таким, каким я его себе создал. И таксист Газданов, пересоздает окружающий мир по законам печали. Встреченные им в рейсах общества предстают на свой лад трогательными, хотя бы на мгновение. А из Жанны Ральди автор сочиняет небольшую поэму, не упуская ни одной детали ее распадающегося старческого облика, но всячески возвращая нас к нежным и прекрасным черным глазам, бывшей знаменитой содержанки, которая нынче, больная и голодная, стоит на тротуаре в мужском пальто. История короткой грустной дружбы ночного таксиста и пожилой проститутки написана именно как русский жалобный романс, а встречается в нем не он и она, а она и она. Старая Франция, с ее культом чувственной любви, и еще молодая, но уже с исковерканной судьбой Россия. Примечательно, что автор жалеет свою героиню и нисколько не плачет над собой. Странно. Однако читателю кажется, что герой неплохо себя чувствует внутри своей невольной и печальной свободы от короля родины семьи что он с удовольствием ощущает свое физическое, нравственное и умственное здоровье, что листочек, оторвавшийся от ветки родимой, не считает себя засохшим и мертвым, но живым и способным развиться в целое, что одинокий атом империи сохраняет в себе ресурс силы. Тут нет никакой позы. Газданов действительно был, здоровым и сильным человеком с отличным чувственным аппаратом, что рельефно сказалось на его прозе. Он ориентировался в пустоте свободы, сам расставлял себе вехи и вешки, он не прельщался возможностями выдумать себя. В его романах и рассказах нередко встречаются такие любители завести себе ложное «я», Часто с корыстной целью, скажем, выпрашивая деньги под жалостные рассказы о горестной судьбе. Один чудак прожил всю жизнь под такой личиной. Письма Иванова. И к подобным финтам Газданов относится с изумлением, превышающим изумление естествоиспытателя, необычайными формами органической жизни. Выдумывать ложное «я», когда со своим-то настоящим «я» не разобраться – Какая дикая причуда! Она может потребовать суровой расплаты. Так в романе «Полет» происходит с лживой пожилой актриской, мечтавшей о смерти мужа. Муж внезапно умирает без ее вмешательства сам по себе, но актриска обязана по долгу вдовы скрывать свое счастье. Она сладострастно надевает личину притворной скорби, Но оказывается, что эта мнимая скорбь так быстро разрослась и пристала к лицу, что жизнь прекращает течение свое. Притворщица теперь в силах говорить и думать только о покойном, ненавистном когда-то, а теперь уже любимом, муже. В Газданове есть что-то, чему я доверяю безусловно. Если он говорит от первого лица, то, скорее всего, его истории правдивы. Может, приукрашены воображением и пересозданы музыкально по законам печали, но правдивы. Для вымышленных историй он берет сочиненных персонажей. Вот в рассказе «Вечерний спутник» мы встречаем автора на площади Трокадеро, глубокой ночью. Он разговорился с раздраженным, свирепым стариком, чьи воззрения на мир отличаются тотальным скепсисом и глубокой мизантропией. Автор узнает в старике легендарного политического деятеля Франции, на которого давно заготовлены в газетах сотни некрологов. Смерть на пороге. Но могучий старец внезапно просит автора отвезти его на лазурный берег. Там живет, по-русски говоря, его старая зазноба, единственная женщина, которую он любил и которой доверял. Автор везет старика к его душеньке, с удовольствием видит проступающие в жестком лице мягкие симпатичные черты и картину человечности, проявляющуюся в руинах души, нисколько не портит то обстоятельство, что автору затем дано узнать всю трагикомическую подоплеку происшедшего. Зазноба свирепому старику изменяла всю жизнь, просто тот ничего не знал. Он был прав, не доверяя людям. Но так жить нельзя. И великан политики прокололся на личной жизни, как обыкновенный лох. По выходе рассказа Адамович отозвался о нем сдержанно-хвалебно, но укорил Газданова за ребячеством. Зачем своему так называемому «вечернему спутнику» он придал черты портретного сходства с Жоржем Клемансо, выдающийся политик-долгожитель, дважды премьер-министр Франции? А я вот верю, что как-то ночью на площади Трокадеро Газданов действительно разговорился именно с Клемансо. Это Клемансо объяснил автору, что вся экономика держится на взаимном открадывании. Вряд ли это формулировки Газданова. Только поездку на Лазурный берег и коварную старушку-любовницу автор придумал, точнее, позаимствовал из другого отсека впечатлений. Однако саму встречу с Клемансо, а тот вправду жил невдалеке от площади Трокадеро, Он не выдумывал. Встреча была. Они сидели и разговаривали. Французский премьер-министр, ожидающий смерти, и русский писатель-таксист, не надеющийся на бессмертие. И какая польза от того, что вы знаете вещи, которых вы не должны были знать? Это вся та же история Лазаря. Оттуда не возвращаются. «Или, если хотите, как раздавленное растение. Живешь изуродованным и непохожим на окружающих. Вы любите ордена?» «Ордена?» – переспросил я изумленно. «Нет, я даже никогда об этом не думал». «Это очень плохо», – сказал старик. «Я часто замечал, что человек должен любить ордена. Если они для него не представляют ценности, Это очень плохой признак, чрезвычайно плохой. Вы читали Фауста? Вдруг перебил он себя и сам же себе ответил. Да, конечно, читали. Русские все читают. Не мог Газданов этого выдумать просто так. Да и зачем? Французская политическая и общественная жизнь его нисколько не волновала. И единственным объяснением этого рассказа может служить усиленное биение писательского сердца от реальной встречи на площади Трокадеро. Адамович Газданова ценил, но, кажется, вовсе не понимал. Ребяческая шаловливость порой резвилась в самом Адамовиче, а никак не в Газданове. Милостью судьбы, получив такую возможность, разрешили пожить знакомый, имевший домик, Газданов со временем полюбил лазурный берег той крепкой чувственной любовью, которой любил родные ему Петербург и Кисловодск, простодушно наслаждаясь воздухом, солнцем и морем. Свою патологическую впечатлительность он одолел, научившись артистически балансировать в прозе Между жаром проникновенного сочувствия и льдом отчужденного презрения. Иногда, как автор, он был схож с героем своего романа Полет Сергеем Сергеевичем, который все видит, все понимает и решительно ничего не берет близко к сердцу, не потому что сердца нет, очень даже есть, но нет никаких резонов плетать его ритмы. Вход неумолимой жизни. Оплачивая любовные авантюры собственной жены, она хронически изменяет ему с негодяями, Сергей Сергеевич удивляется удивлению окружающих. Вы хотите, чтобы я ее перевоспитывал? Существование вне так называемого литературного процесса никак не повлияло на качество прозы Газданова. Дар и воля, оказались сильнее обстоятельств, да и мало что дает писателю, кроме нервозности, этот так называемый литературный процесс. Газданов создавал первоклассные вещи, а у него была горстка читателей, редкие и неглубокие отзывы в прессе, отсутствие так называемой среды. Так что же? Сегодня русские литераторы, не покидая родины, очутились точно в таком же положении, и даже в худшем, ибо во времена Газданова все ж таки никто не смел выбрасывать книги на помойку, так что газдановское упрямство может послужить примером благородного сопротивления всякому распаду. Плотность и выразительность его словесной музыки располагают к медленному чтению и перечитыванию Особенно годятся на это «Вечер у Клэр» и «Ночные дороги». Именно в дорогу я всегда и беру книжечку с этими двумя сочинениями и таким образом несколько раз в год коротаю время с Газдановым. Кстати, тугую ткань его повествований то и дело пронзают искорки чистого юмора. Вот, сидя в гостях у таинственной Клэр, Автор обращает внимание на ее немолодую, рассеянную и печальную горничную в Пенсне. И она рассказала мне, что горничная переживает свой очередной роман, и что человек, который обещал на ней жениться, теперь наотрез от этого отказался, и потому она такая задумчивая. «О чем же тут задумываться?» — спросил я. «Ведь он отказался на ней жениться». «Разве нужно так много времени, чтобы понять эту простую вещь?» «Вы всегда слишком прямо ставите вопросы», — сказала Клэр. «С женщинами так нельзя. Она задумывается, потому что ей жаль. Как вы не понимаете?» «А долго длился роман?» «Нет», — ответила Клэр. «Всего две недели». «Странно». Она ведь всегда была такой задумчивой, заметил я. Месяц тому назад она так же грустила и мечтала, как сейчас. «Боже мой!» — сказала Клэр. «Просто тогда у нее был другой роман». «Это действительно очень просто», — сказал я. «Простите меня, но я не знал, что под пенсне вашей горничной скрыта трагедия какого-то женского дон Жуана, которые однако, любят, чтобы на нем женились, в противоположность Дон Жуану литературному. М да, Газданов герметичен и никогда не обращается к публике ни с какими заявлениями, предисловиями, восклицаниями вроде «За мной читатель», как это делал Михаил Булгаков, который это воскликнул в романе, не предполагавшем никакого современного читателя в принципе. Но Булгаков мысленным взором прозревал не его, но несомненного, настоящего, верного, вечного своего читателя. Из всех литераторов, которых можно вообразить, стоящими на панели и предлагающими свои прелести покупателям, Газданов один из самых скромных и гордых. Он не издает зазывных возгласов, не пристает к клиентам, не обещает райских благ за умеренную плату. Он вообще как будто шел мимо и сугубо по своим делам. Место гипотетического читателя пусто, но именно поэтому его легко может занять любой приветливо настроенный художеству индивид. Остается добавить, что, кажется, Газданов был счастлив в браке, что он участвовал во французском сопротивлении, И это ему, конечно, идет. А в конце жизни, переехав в Мюнхен, работал на радио «Свобода». И это ему не идет совершенно. Работа на «Свободе» — вредное производство. Подозреваю, что она сокрушила здоровье даже таких титанов, как Давлатов и Вайль. Лучше бы Газданов оставался парижским таксистом. Жил бы дольше и спокойнее. Культура для этого человека была средством спасения, а не пирожным. Он ведь, как говорится, повидал жизнь. Я возвращался домой, обычно в пятом или шестом часу утра, по неузнаваемым пустым и сонным улицам. Иногда я проезжал через центральный рынок. Я помню, меня особенно поразило, когда я впервые увидел людей, запряженных в небольшие тележки, в которых они везли провизию. Я смотрел на обветренные лица и на особенные их глаза, точно подернутые прозрачной и непроницаемой пленкой, характерной для людей, не привыкших мыслить. Такие глаза были у большинства проституток. И думал, что, наверное, тоже. Вечно непрозрачное выражение глаз у китайских кули, такие же лица были у римских рабов и в сущности почти такие же условия существования. Вся история человеческой культуры для них не существовала никогда, как не существовала история вообще, смена политических режимов, кровавое соперничество идей, расцвет христианства, распространение письменности все великолепие культуры, сокровища музеев, библиотека, консерваторий, тот условный и торжественный мир, который связывает людей, причастных ему и живущих за десятки тысяч километров друг от друга. Галилей, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Моцарт, Толстой, Бах, Бальзак – все это были напрасные усилия человеческого гения. И вот прошли тысячи и сотни лет цивилизаций, и снова на рассвете зимнего или летнего дня, запряженный системой ремней, тот же вечный раб везет свою повозку. Ночные дороги Участь самого Газданова располагалась невдалеке от участи раба, везущего повозку. Почти всю жизнь прожил на грани нищеты, Лишь в конце концов недолго позвякали серебряники свободы. Но русское детство в порядочной семье, белый бронепояс с отважными солдатами, 33 толково примененные буквы русского алфавита, условный и торжественный мир культуры и грандиозная личная воля спасли в человеке все. Разум, дар, душу и втиснули весомый томик с фамилией Газданов на заветную полку с лучшими русскими книгами.